Глава 17. Дорога в никуда. Да чтоб вас, всех грёбаные фанатики, подниматься с уютного, застеленного тёплыми кабаниями шкурами топчина не хотелось. Да что там вставать, глаза бы разлепить, уже настоящий подвиг. Однако настойчивый стук в дверь не прекращался. Лупил по мозгам, тормошил сознание, балансирующее на грани сна и яви. Пересилив себя, пахом скатился с лежанки, глотнул затхлые воды из бидона и проковылял к выходу. Так и не дождавшись ответа, снаружи заколотили еще яростнее. Хлипкая дощатая стена сотрясалась от ударов. Так и хибары лишиться недолго. Вот я тебе по башке ща так же постучу. Торговец уже во всех красках представил свой пудовый кулак точно по центру наглой просветленно коммунистической рожей. Но за порогом стоял совсем не надзиратель красных, набивший оскмину бесконечными визитами на оружейный склад, а наемник Таран собственной персоной. Мрачный, усталый, с осунувшимся лицом Хреново выглядишь, вместо приветствия бросил пахом, пропуская приятеля внутрь. Кто бы говорил, у самого рожа помятая. Что отмечал-то вчера? Да так, отмахнулся оружейник. Просто стресс снимал. Жалко ты раньше не подтянулся. Вдвоем оно всяк веселее. Глеб не забегал случаем. Пахом помотал головой и знак отрицания и снова припал к бедону, шумно глотая. Отдышавшись, он утер рот рукавом, плюхнулся на любимый топчан и обратил наконец внимание на гостя. А ты чего, собственно, пришел? По делу или так языком почесать? Докторишка тот говорил, что промаринует тебя в госпитале не меньше недели. Или случилось чего? случилось. Рассказ вышел сбивчивым и путанным. Сталкер слишком спешил продолжить поиски. Пахом не перебивал, не переспрашивал, лишь хмурился иногда и с сожалением поглядывал на опорожненную бутыль из-под браги. Поведав про стычку с черным санитаром, про Владлена и таинственный объект 30, Таран наконец замолчал и выжидающий уставился на приятеля. Оружейник с ответом не спешил. То ли не мог поверить в историю про убежище, то ли просто прикидывал, как помягче отозваться об этих невероятных байках. Когда он все таки заговорил, сталкеру на миг показалось, что в голосе габаритного торговца проскользнули нотки страха, глаза забегали, а в голосе проявилась неуверенность. Я тебе так скажу, бросай ты это мутное дело. Если объект в заправду существует, и ребята тамошние настолько крутые, что умудрились целый остров в блин раскатать, то играть с ними себе дороже. Проглотят и не подавятся. Оружейник, вскочив на ноги, принялся мерить шагами тесное пространство сарая. Ну, допустим, черный санитар действительно убирает тех, кто разнюхал что-либо об этом убежище. Но тогда должны быть и те, кто ему эту информацию сливает. А значит, все метро у них под колпаком. Ты же знаешь, меня это не пугает. Если они устроили взрыв, я их из-под земли достану. Тем более вход где-то рядом, в штольнях Красного пути. С чего ты взял? Там кроме невольничьего дерьма и грунтовых вод ничего нет. Если б так, Глеб уже давно бы у тебя сидел, чьи гонял. Наемник стал мрачнее тучи. Он что-то искал, я чувствую. Чувствует он Если Эдем где-то внизу, пахом подался вперед, заговорщицки понизив голос. Кто знает, на что могут пойти его обитатели ради сохранения тайны? Не боишься за пацана? Огрызки уже пытались его похитить, и сдаётся мне не по своей воле. О подобном варианте Таран как-то не подумал. В свете последних событий объяснения индейца, всегда до того проявлявшего дружелюбие, действительно выглядели наивным враньём. Только теперь, прокручивая в голове услышанное, сталкер вдруг заметил одну любопытную деталь, которая могла многое прояснить. Сейчас меня волнуют не столько огрызки, сколько твоя осведомленность. Что ты знаешь про объект 30? Спросил Таран, пристально глядя на оружейника в упор. "С чего ты взял, что не ломай комедию, пахом. — Я не говорил тебе, что они называют свое убежище Эдемом. Ты прокололся, и не стоит теперь юлить". Всем своим видом выражая крайнее возмущение, оружейник открыл было рот, но поразмыслив, отпираться все же не стал. Вместо этого Устало откинулся к дощатой стене, словно только что избавился от тяжкого груза. Я всего лишь пытаюсь отговорить тебя от неверного шага, кратчево произнес Пахом. Да, я в курсе, проедем. Думаешь, можно жить в достатке, торгуя ржавыми стволами? Ближе к теме, Пахом, выкладывай, что знаешь. Это они устроили взрыв Мне то почем знать? Может и они. Послушай, я расскажу то немногое, о чем имею представление сам. И учти, сталкер, несмотря на наши приятельские отношения, хрен бы ты от меня что услышал, если бы не Глеб. Пацан не понимает, в какую переделку попал. Его надо срочно вытаскивать, пока не добрался до объекта. Потом будет поздно. Оружейник озабоченно глянул на часы. Только сначала нужно сделать одну важную вещь. Возвращаясь по туннелю в сторону Звёздной, сталкер все не мог прийти в себя после откровений приятеля. Пахом предстал далеко не тем простаком, каким всегда старался казаться. Что его связывает с Эдемом? Почему он так долго утаивал важную информацию от давнего знакомого? Все это предстояло вскоре узнать. Но сейчас необходимо усыпить бдительность незримых наблюдателей убежища. Со слов похома, где-то здесь, возле руд двора, установлена скрытая видеокамера. Если эти черти убедятся, что таран покинул выработку, шансов скрытно подобраться к Эдему прибавится, так, по крайней мере, считал оружейник. Что ж, вполне логично, учитывая тот факт, что поселенцам убежища, скорее всего, Известно о миссии наемника и поисках зачинщиков взрыва. Какой-либо аппаратуры в дощатых сводах рукотворного туннеля сталкер так и не приметил. Зато сбойка, ведущая в обходной штрек, оказалась на месте, как и обещал Пахом. Прокравшись по узкому лазу, он снова очутился в главном коридоре Красного пути и сразу же почувствовал запах Гарри. Из-за поворота сквозь пелену дыма пробивались отсветы бушующего пламени. Нацепив противогаз, сталкер вбежал в каверну и инстинктивно поднял руки, заслонившись от нестерпимого жара. Горела дежурка красных, Из объятой пламенем хибары, с воплями выкатился полуголый человек. По всей видимости пожар застал беднягу спящим. Подскочив, Таран опрокинул незадачливого надзирателя на землю и сбил со спины язычки огня. Кто-нибудь еще внутри есть? Бледный от испуга парень отрицательно замотал головой. Сталкер перевел взгляд на постройку, пытаясь разглядеть в дыму силуэт Пахома. Где же он? Что в конце концов здесь произошло? Половину сторожки, в которой обитал оружейник, уже невозможно было разглядеть за стеной ревущего пламени. Не может же быть, чтобы он остался внутри. Прикрываясь от огня, сталкер обогнул постройку в надежде застать приятеля целым и невредимым возле входа на оружейный склад. Наконец, впереди мелькнул еле различимый силуэт. Пахом, это я. Что трепан, тебя дери здесь творится? Вместо ответа массивная фигура повернулась на голос наемника. В руке мелькнул до боли знакомый раструб огнемета. Да чтоб ж тебя? Снова этот тип в броне. Когда только успел, вжавшись в складку тюбинга, Таран спрятал голову под воротом куртки. Огненная волна, стремительно прокатившись по каверне, опалила своды туннеля и так же быстро опала, оставляя за собой исходящие паром лоскуты обожженной земли. Мажешь гнида, автомат в руках тарана задергался, выплевывая очередь смертоносных кусочков свинца. Санитар дернулся, когда по панцеру замолотили пули, и уходя с линии атаки, снова поднял огнемет. Но вместо новой струи из сопла вырвалось лишь куцее облачко. Судя по всему, газ в баллонах закончился. А теперь ты у меня попляшешь, ублюдок. Выскочив из укрытия, сталкер прицелился и плавно нажал на спусковой крючок. Одна за другой пули точно ложились в цель. Шлем незнакомца загудел от попаданий. Что, падлан, нравится? Куда же ты, а? Пошатнувшись, гигант неуклюже развернулся и устремился прочь в туннельный мрак. «Пахом!» — наемник подбежал к хибаре, но обжигающий жар остановил его на пороге. «Пахом!» Тщетно. Деревянная постройка должно быть вспыхнула как свеча. Выжить в этом аду не под силу и такому громили, как оружейник. С жутким треском постройка сложилась, не оставив ни малейшей надежды на спасение. Драгоценные секунды ушли на то, чтобы отыскать в дыму выход в туннель, стянуть липкий от пота противогаз и перезарядить ствол. Хватит, приговаривал Таран, вставляя свежий магазин. Игры закончились. Рыбаков Хренов. Нахлобучив налобный фонарь, сталкер затрусил по красному пути. Ляск доспехов служил отличным ориентиром. Ненавистный огнеметчик бежал где-то впереди, хотя разглядеть его в свете редких масляных ламп никак не удавалось. Сталкер прибавил, закинув автомат за спину. Однако, несмотря на тяжесть доспехов, черный санитар проявил недюжинную резвость, и, судя по затихающим где-то вдали звукам тяжелой поступи, с каждым мгновением увеличивал отрыв. Как назло, противно заныли покалеченные ребра. В глазах ребило от напряжения, дышать с каждым шагом становилось все тяжелее. Сказывался жуткий недосып. Одно успокаивало: красный путь не бесконечен, а значит, деваться беглецу некуда. Искать оставленные Глебом знаки больше не имело смысла. Пришла отчетливая уверенность: стоит прижать ублюдка поджигателя к стенке, потолковать с глазу на глаз, и проблемы решаться сами собой, а вместе с Эдемом отоищится и Глеб. За размышлениями Таран чуть не врезался в бетонную трубу, которая внезапно возникла на пути, вынырнув из темноты. Остановившись напряг слух. Шагов санитара больше слышно не было, зато из прорехи в кольцеобразных сегментах конструкции донесся знакомый металлический скрежет. Сталкер подтянул автомат поближе и украдкой заглянул в пролом. Пары метров выше мелькнули подбитые железом сапоги беглеца. Оглушительно застрекотал калаш, высекая каменную крошку из стен колодца, но снова тщетно. незнакомец покинул шахтный ствол невредимым. Сталкер осмотрелся в поисках лестницы или на худой конец каких-нибудь уступов, но взгляд неизменно натыкался на ровную, без изъяна поверхность стены. В поисках выхода Таран судорожно перебирал варианты. Каждая секунда промедления грозила обернуться гибелью сына. Ведь если санитар наткнется на Глеба по дороге ВДМ, то о плохом лучше не думать. Вскинув автомат, наемник дал короткую очередь по стыку колец на противоположной стене колодца. Подточенный временем бетон податливо раскрошился, в монолите конструкции образовался неглубокий уступ. Еще очередь и новое углубление появилось в следующем стыке, немного выше предыдущего. На пальбу по шахтному стволу пришлось израсходовать практически весь боезапас. Зато теперь появился хоть и призрачный, но все же шанс вскарабкаться по импровизированной лестнице. Рассудок вопил об опасности, но страх за сына неустанно гнал вперед. Отбросив сомнения, таран с выдохом прыгнул в проем. Изрешечённая плита устремилась навстречу. Тело ударилось о бетон, пальцы вцепились в кромку разбитого полимистыка, а ноги заскребли по стене в поисках опоры. С трудом зафиксировавшись, сталкер непроизвольно посмотрел вниз. Поверхность воды Где-то там, десятком метров ниже, подернулась рябью от осыпавшихся осколков. Высоко, черт возьми! То ли страх сорваться в бездонную пропасть придал сил, то ли включились внутренние резервы организма, но рисковое восхождение увенчалось таки успехом. Скорабкавшись на верхний уступ, наемник, что было сил, оттолкнулся и во второй раз пересек пространство шахтного ствола, юркой кошкой извернувшись в полете. Еще удар, вспышка резкой боли в ребрах вышибла из глаз слезу. Таран оскалился и, превозмогая слабость, рывком втянул тело в горловину сливной трубы, осмотрелся. Впереди виднелся кусочек прямоугольной коробки, судя по всему, кабельный коллектор. У края трубы валялась собранная в кучу веревочная лестница, одним концом привязанная к обрезку арматуры. Теперь понятно, как эта сволочь умудрилась попасть сюда. Внезапно где-то там, в темноте коллектора, послышался шорох. Рука рефлекторно дернулась за калашом, но опережая сталкера из мрака выкатилась граната. Время замедлилось. Картинка, пугающе реальная и как никогда четкая, будто внезапно подстроили резкость, ожогом отпечаталась в мозгу и, казалось, еще долго будет являться в ночных кошмарах. Сверкая гранёными боками, лимонка проскакала по бетонному желобу и завертелась волчком возле самого носа тарана. Бег времени стремительно ускорился. Сколько прошло? Секунда, больше? Инстинкт самосохранения бросил тело назад, в жерло колодца, из горла непроизвольно вырвался крик. На миг нахлынуло ощущение невесомости, к горлу подступил ком. Резкий рывок отозвался вспышкой боли в суставах. Только теперь сталкер осознал, что руки его намертво сжимают планку веревочной лестницы. По инерции тело внесло в пролом. Кубарем прокатившись по земле, таран распластался в грязи и прикрыл голову руками. Где-то наверху оглушительно рванула граната. Из пролома повалил удушливый дым вперемешку с клубами пыли. Не предвещая ничего хорошего, затрещали деревянные подпорки. Утробный рокот, отродившись сразу после взрыва, нарастал с каждым мгновением. Неужели обвал? Бежать сейчас же. Рассудок вопил об опасности. Но ноги продолжали беспомощно скользить в вязкой глине, а руки разъезжались. По хребту застучали комья земли, мелькнул перед глазами обломок потолочной балки. Протяжный гул, от которого кровь стыла в жилах и цепенел разум, заполнил собой окружающее пространство. Туннель содрогнулся в агонии, и мгновение спустя неподъемная тяжесть пригвоздила тело к земле, выжимая из легких воздух. Паника еще не успела захлестнуть разум, когда в затылок ударило что-то твердое, погрузив сознание во мрак.